Эпизод пятый. Те же и Сумкин. поднебесная Уезд Пэйсянь. Третий век до нашей эры. Шпунтик не очень дожаловал Сумкина. Оттого вечно несло табачищем. А еще Федор имел обыкновение то и дело брать шпунтика на руки, наивно полагая, что коту нравится лежать у него на руке лапами вверх и с такой нелепой пози принимать почесывание брюха. В первый раз, когда его столь бесцеремонно схватили, Шпунтик решительно возмутился, что и довел до сведения умиляющегося Засумкина посредством недовольного превентивного гудения. Последний оказался совершенно глух к мягкому увещеванию, словом, и кот был вынужден перейти к суровым действиям. Хвостом он сбил с Федора очки, после чего удрал в коридор, а уж там фиг догонишь, и вообще сам виноват. В тот день Шпунтик затаился в темном углу за шкафом с недоумением слушая разглагольствования Сумкина на тему, как Денис копал уровень воспитания среди котов. В прежние-то времена коты подобных выкурдасов себе не позволяли, а напротив, как один были рады отработать щедрое питание, которого их незаслуженно почивали владельцы. Потом, когда Фёдор наконец ушел, а шпунтик наоборот вышел, пришлось выслушать еще нотацию от хозяина резко осудившего дерзкое поведение Шпунтика, но одновременно отметившего известную беспардонность сумкинских манер. В этот миг Шпунтик окончательно уверился в том, что справедливость на свете существует, и потому в последующие визиты Федора относился к нему снисходительно, то есть изредка позволял себя хватать, но брюхо чесать не допускал по-прежнему. Сумкин с таким положением вещей быстро смирился, а Шпунтик в ответ смирился с Сумкиным. И хотя тот все же так же едко пах табаком, кот стал это терпеть, поскольку видел, что хозяин фёдора привечает. К тому же Сумкин оказался гораздо сообразительнее, чем девушка Тамара, и главное, он не собирался оставаться жить в квартире на Моховой. И потому, когда перед очи кота явился неопасный враг, но всего лишь навсего фёдор Сумкин, да к тому же не просто явился, а от души хлопнулся озим. Шпунтик немедленно потерял интерес к происходящему и отправился исследовать окружающую природу, чтобы раздобыть себе пищу, раз уж о нем никто не заботился. В конце концов, Шпунтик был вполне самостоятельный кот, а Сумкин, ну это Сумкин, посидит, попьет чаю или водки и уйдет себе во свояси, как всегда. Сумкин, может быть, и рад был бы уйти, но... Это, вымылый Фёдор после того, как вилка с насаженной на неё курицей приземлилась у него на макушке. Я вот конкретно допонял старик. А что это было вообще, в целом? И для наглядности Сумкин пальцем очертил в воздухе почти правильный круг, после чего захлопал пятернёй по траве в поисках очков. Я, понимаешь, как примерно член социума. Сижу себе в самолёте, пристёгнутый. Смирно, так сказать, сижу. Никого, в общем, не трогаю. «Стюардесски такие симпатичные как раз поесть притаранили. И только я курочку зубами вонзился, как вдруг засверкало, заискрилось, загрохотало, затрясло, сгустилась какая-то белая хрень. И вот я здесь». Сумкин смахнул курицу на землю. «Кстати, а где это я?» Видно было, что Фёдор ужасно нервничает. Уши его топорщились, более обычного. Взору Сумкин обратился к Нике, и у него досталось сил сказать. «Здравствуйте, прекрасная незнакомка! Вы случайно не знаете? Я сейчас вам не помер от непосильных трудов на Ниве народного образования, а?» «Что это значит?» — развернулся Чижиков к Нике и увидел, что девушка изымлена не меньше него. «Я... я не знаю!» — пролепетала Ника, во все глаза уставившись на Сумкина. «А кто это такой?» «Вы про меня прекрасная незнакомка!» Сумкин наконец нашарил очки, с кряхтением поднялся на ноги и отряхнув для порядка обвислый пиджак и огладив для красоты несерьезную поросль на подбородке, приблизился к ним страдальческим шагом. Позвольте представиться. Федор Михайлович Сумкин. Кандидат исторических наук. Следую на Суматру ловить бабочек. Отставить. Это у меня дежавю. Следую на высоконаучную конференцию в город-герой Пекин. А вы куда лететь, извольте, взаимообразно полюбопытствовать. И прежде чем Ника успела хоть слово сказать, Сумкин завладел ее рукой и галантно ее поцеловал. «Старик, я понял, я сплю. И все это мне снится», наклонившись к чижику игриво зашептал Фёдор. Клёвый сон, клевый». Сумкин, видимо, нашел объяснение происходящему и успокоился. «И чертовски реалистично, я тебе доложу». «Это твоя девушка?» Интимно заиграл Фёдор бровями. «Ничего, если я доложу ее у тебя на время сна. Такие глазищи. А ножки, черт. Но как задница болит». «Федор...» Чижиков взял друга за плечо, тряхнул. «Федор Михайлович, а что?» — оторвался Сумкин от разглядывания Ники. «Так договорились, старик?» «Секунду меня послушай, ладно? Я весь во внимании». «Федор Михайлович, скажи мне, если ты здесь, кто-то тогда присматривает за моей квартирой?» — вкратчиво спросил Чижиков. «А?» — отшатнулся от него Сумкин. «Чего?» «А того!» — не отпускал его котя «Я тебя как друга попросил присматривать за квартирой, пока меня не будет». «Было такое?» – было, такой было кивнул Сумкин. «Но ведь я только на недельку в Пекин! На недельку! Ты не думай! Там все в порядке! Я все замки закрыл, а ключи...» «Перестаньте!» – раздался вдруг громкий крик. Сумкин и Чижиков разом замолчали и уставились на разгневанную Нику. Из-за ближайшего дерева на звук вышел шпунтик с крупной мышью в зубах и прислушался к разговору. «Что с вами?» – продолжала Ника. «Вы что, с ума сошли, что ли, оба?» «Какая квартира? Вы о чем?» Там ткнула девушка пальцем в сторону озера солдаты. «Им может прийти в голову осмотреть эту рощу. Нам нужно бежать, а вы лясы тут точите». «Хм...» — изрек Цумкин и посмотрел на чирку «Кстати, кто это?» «Ника», — ответил тот. «Девушка из будущего». «Ника?» «Ага», — задумчиво выпил нижнюю губу великий китаист. «Очень симпатичная. Я тебе говорил?» «Так вот, насчет твоей квартиры». «Да что же это такое?» – сплеснула руками девушка. И медленно опустилась на траву. «Мир на грани гибели. А они? А вы?» И Ника неумела, но трогательно зарыдала. Сумкин посмотрел на Чижикова. Чижиков посмотрел на Сумкина. Шпунтик выронил мышь. Мышь облеченно скользнула в траву. «Ну вот!» – Сумкин кашлянул. «Какая впечатлительная! Старик! Ты зачем девушку расстроил?» «Да ну тебя!» «Я не понял, старик!» – начал было Сумкин. Но Чижиков лишь тяжело вздохнул. Федор Михайлович, проблема в том, что вот это все, он воздел руками к синим небесам, совершенно не сон. Это мой друг, суровая реальность. И она тебе не снится. Чижиков подошел к Нике, сел рядом и обнял ее за вздрагивающие плечи. То есть это... Федор внимательно огляделся. Да, но позвольте, как я тут собственно оказался? И где самолет? Такой, серебристым крылом, что взлетая оставляет на земле лишь тень. Федор обозначил рукой размах крыла. А? «Хорошие вопросы!» – кивнул Чижиков, гладя Нику по голове. «Ну, успокойся, успокойся!» «Спасибо, что перестал называть меня дядей!» – шепнул он и перевел взгляд на Сумкина. «Я, например, оказался тут благодаря этой вот замечательной девушке. А уж кто тебя сюда перебросил, я знать не знаю и ведать не ведаю. И она тоже. Ника, ты ведь не знаешь?» Взял он девушку за подбородок и внимательно посмотрел ей в глаза. «Не знаешь, да?» Ника, глотая слезы, отрицательно мотнула головой и спрятала заплаканное лицо в ладонях. Видишь, не знает. И вот еще что интересно, Федор Михайлович. Ты когда в Пекин лететь-то должен был? Ну, Сумкин задумался. Через неделю после тебя, старик. А что? А то, что ты свинья, раз квартиру мою оставил на произвол судьбы, это раз. И мы здесь только сегодня оказались, а не неделю назад, это два. С квартира все будет пучком, старик. «А вот, не понял, куда же целая неделя делась?» «Ты меня спрашиваешь, да?» «Да понятия не имею». «Тогда у меня еще один вопрос». Сумкин добыл из кармана пиджака пачку сигарет и судорожно щелкнул зажигалкой. «Может, кто-нибудь по душевный скажет мне, как нас сюда всех занесло?» «Я тебе скажу. Потом, если захочешь». Чижиков решительно встал и потянул Нику за руку. «Куда идти?» – спросил он у девушки. «Туда, в холмы». Для верности Ника махнул рукой, обозначая направление движения. «Нет, подождите», — начал было Сумкин. Но Котя его перебил. «Пошли, пошли, все расскажу. Но сначала надо уйти подальше». «Подальше от чего?» «Слушай, Федор Михайлович, ты можешь идти молча, примерно минут 15-20. Просто идти и ни о чем не спрашивать». «Уболтал, чертяка», — кивнул Сумкин на ходу, затягиваясь с сигаретой. «Можешь же, когда хочешь». Они миновали три холма. Пока Ника не сказала, наконец, что, по ее мнению, они достаточно удалились от озера. К этому времени девушка пришла в себя и даже начала временами улыбаться, поскольку Сумкин, конечно же, обещания своего не сдержал и начал терроризировать ее и котю вопросами почти сразу же. Шпунтик же принял на себя роль сторожевого кота и шасал вокруг маленького отряда большими кругами, то чуть отставая, то сильно забегая вперед местность кругом раскинулась дикая, натуральная природа, никак не тронутая цивилизацией, и полная разнообразных живых тварей, которые себя вели по отношению к человеку совершенно безбоязненно. Сумикона, который всегда был выше мелочей, это совершенно не настораживало, а вот Чижикова, наблюдая беззаботных мышей, куропаток и даже задорного лопоухого зайца, сильно погрустнел. Буквально все кругом подтверждало слова ники Конечно, Чижиков, как и любой здравомышлящий человек, решительно отказывался верить в перемещение во времени и тому подобную научно-фантастическую чепуху. Нет, конечно, ему было интересно читать такие истории, но участвовать в них он не подписывался. Странные азиатские мужики и всадник в калате хоть и произвели на коте сильное впечатление, но до конца не убедили. Чижиков никак не хотел признавать тот факт, что происходящее до жути реально. В глубине души он леле надежду, что вид очень странный и очень дурацкий сон. «Слушай, старик, а здесь электрички поблизости ходят?» задал очередной вопрос Сумкин. «А то я природу люблю до да невозможности, но ты знаешь, но уже хотелось бы с городом слиться». И тут на прогалине у громадного валуна Ника объявила привал. Сумкин немедленно закурил, и Котя после недолгого колебания сделал то же самое. Шпунтик же самозабвенно развился в высокой траве. Выросшись среди городских крыш и дворов колодцев, кот буквально упивался природой и чистыми, сочными запахами. Как котенок он падал на спину, ловил высокие стебли лапами, кувыркался, высоко подпрыгивал вслед пролетавшим бабочкам, словом получал удовольствие на полную катушку. Хоть кому-то хорошо, с улыбкой глядя на своего питонца, подумал Чижиков и вслух сказал, «Ты поосторожней, кот, древнекитайских блох не нахватайся». «Древне-китайских насторожился Сумкин? Это в каком смысле?» Чижиков и Ника переглянулись. «Надо же ему все сказать!» кивнула девушка. «Что сказать?» – щедро обсыпал пеплом себя и траву Сумкин. «Да что вы все темните и темните! Мало ли что мне приключений! Сначала самолет, потом крушение! И белая какая фигня! Потом откуда не возьмись, садово-парковое хозяйство! И вы со своими приколами! А я, может, курочку да есть хотел!» А мне сразу давай беги во всю прыть. А я, между прочим, забыл, когда в последний раз бегал. И вообще физически напрягался. И, наконец, древние китайские блохи какие-то там солдаты. Милая девушка, вы упоминали солдат. Или мне показалось? Солдаты, да, подтвердила Ника. Они там остались. Федор Михайлович внушительно сказал Чижиков. Ты только не волнуйся. Хочешь, я сяду? Уныло спросил Сумкин. И сноровиста опустился на траву. Ну, я готов. Вываливай. «Видишь ли, Федор?» Котя слегка замялся. Он и сам до конца не верил в реальность происходящего. Точнее, ему не хотелось верить. Но не нравилось ему такое происходящее. «Понимаешь, тут как бы это сказать нет, электричек. Что нам мешает выйти на шоссе и поймать машину?» – спросил Сумкин. «Или рядом нет шоссе. но ну, а грунтовка какая-нибудь найдется? А там, глядишь, агрария на телеге. В конце концов, можно и позвонить». Он вытащил видавший виды мобильник, попытался включить и тупо уставился на экран. Хм... А куда эта сеть подевалась? Позвольте поинтересоваться. В том-то и дело, Фёдор Михайлович вздохнул Чижиков. Здесь нет сети. Нет электричек. Нет шоссе. Ещё нет. Но и задница восхитился Сумкин. А как же мы выберем свавлона цивилизации, чтобы вдоволь надышаться выхлопными газами? Постой, осёкся он. «В каком смысле еще нет?» Чижиков, внимательно наблюдая за другом, поведал ему то немногое, что знал сам, в основном от Никки. Девушка периодически кивала, не очень убедительно улыбаясь. «В утлых стенках моей души колоть событийный ужас», — сообщил Сумкин, вызвавши котю. Он немного помолчал, разглядывая попусту тлеющую сигарету, и вдруг разразился демоническим хохотом. «Ха-ха-ха! Ну вы даёте! Древний Китай!» Какой-какой год, вы говорите, милая девушка? 210 десятый, ответил Ника. О, ну надо же, 210 десятый. До нашей эры, уточнила девушка. Так это же просто великолепно, друзья мои, вскричал Сумкин, быстро поднимаясь на ноги. А вы знаете, что именно в этом году помер первый китайский император Цинь-Шихуан? Ну-ка пошли, посмотрим на его похороны. Одноклассник, ты тут ориентируешься, в какую сторону идти к Цинь-Шихуану? Я всю жизнь мечтал с ним повидаться. Федор Михайлович. Ну ладно, ладно. Сумкин устал прислонился к валуну. Нет, серьезно, ребята. Пошли уже на станцию. Хватит шутить над старым больным китаистом. Мне еще как-то до Пекина добраться надо. У меня конференция, доклад. Понимаешь, Федор, начал Чижиков. Пекина, похоже, тоже еще нет. Наверное. Наверное, передразил его Сумкин. Само собой, откуда в третьем веке до нашей эры взяться Пекину? Тут вообще мало что еще есть. Пфу, да что это я в самом деле? Совсем уж свихнулся с вами. Заговариваться начал. Поехали в Питер. Погоди, остановил его Котя. Сумкин настолько искренне отказывался верить в то, что оказался в далеком прошлом, что Котя и сам засомневался. Да пуще прежнего. Он отошел от луна шагов на 20 И повернувшись спиной к Нике и Федору, Сунул руку в карман джинсов, туда, где лежала фигурка дракона. Чижиков намеревался с помощью предмета попытаться пробить кого-нибудь из знакомых, а уж потом решать по обстоятельствам. Если удастся, значит где-то недалеко и впрям должны ходить электрички. А у озера он наблюдал съемки исторического фильма. А вот если нет? Дракона в кармане не было. Тут уж Чижиков сполошился не на шутку. Обшарил и вывернул все карманы. Снял куртку и буквально ее выпотрошил. Ничего, ни следа. Дракон просто исчез. «Ты что, потерял что-то?» спросил подошедший Сумкин. «Да», выдохнул Чижиков. Дракона не было и внутри, будто что-то оборвалось. Возникало острое тоскливое чувство чудовищной потери. «Вроде того. Слушай, Федор!» хоть обернулся к другу. «Глянь ка мне в глаза, только смотри внимательно». «Ну, смотрю». «Какого они цвета?» «Обычного?» «По цвету одинаковые?» «Абсолютно!» Сумгин посмотрел на Кутю с подозрением. «Слушай, старик, что ты меня настораживаешь в последнее время? То вдруг воспылала жажда знаний. Чего за тобой отродясь не водилось? То за глаза волнуешься. А я говорил тебе, говорил, вывихнешь главный мозг, другого потом не купишь. знание а не брат, такая вещь, что... «Да брось ты, Федор!» оборвал его чижиков Пропажа дракона подкосила его. Мысли путались. Холодное отчаяние подкатило к горлу. «Перестань уже ерунду молоть. Говорят тебе, мы в третьем веке до нашей эры. Меня сюда перенесла вот она». Котя ткнул пальцем в Нику. «А ты? Откуда ты здесь взялся, а?» «Смотри-ка!» Вдруг округли глаза Сумкин, глядя Коте за спину. «Человек!» Чижиков медленно обернулся. Шага в 50 от них застыло нечто весьма напоминавшая по виду человека, сгорбленная, одетая в грязную дырявую ерюгу. Существо, украшенное длинной черной и крайне растрепанной шевелюрой, в которой застряли сухие листики и прочий мусор, с жидкой бороденкой и решительно босое. Существо опиралось на не менее его самого изогнутую палку. На шею существа висели блестящие побрякушки на веревочках. Полуоткрывший рот, в котором хорошо просматривалось два одиноких кривых зуба, И, вытаращив раскосые глаза, пришелец в полнейшем изумлении созерцал Чижикова и Сумкина. «Простите, пожалуйста», — обратился к нему Сумкин. «Вы не будете столь любезны подсказать, как пройти на станцию». Существо затрясло бороденкой, вытаращило глаза еще больше и начало поднимать свободную от клюки руку с растопыренными пальцами. «Не бойтесь, мы вам не сделаем ничего плохого», — заверил великий китаист. «Нам просто нужно в город». «А-а-а-а-а!» изо всей мощи заорал пришелец и замахал рукой, отгоняя сумки напрочь. Существо воя якая от ужаса вознамерилось обратиться в бегство. И тут рядом с приятелями стала Ника. «Это плохо!» – сказала девушка из будущего. И быстро нажала пальцем на часики, что были у нее на левом запястье. Что случилось потом, Чижиков не понял. Мир внезапно вздрогнул, вспыхнул ярче яркого. Котя от неожиданности даже зажмурился. А когда открыл глаза, пугливо пришелся с палкой, нигде видно не было. Что? Только и смог вымолвить Чижиков.